В баре повисла тишина. Господа пираты застыли и уставились на меня в неком изумлении. Хотя чему тут было изумляться? Что удивительного в том, что человек желает справить физиологическую нужду. Так как никто ничего не сказал, я выждала пару минут для приличия и повторила просьбу. Один из захватчиков подошел ко мне, вперился в меня жесткими черными глазами. Я решила, что он не понимает, и попыталась объяснить свое желание, сопровождая жесты одним словом — туалет. «Я понимаю», — резко сказал он и схватил меня за плечо. «Пошли». Окинув бар, мы пересекли холл и оказались в коридоре. Туалет был в самом конце. Мускоглазый остановился, рывком повернул меня к себе, пристально посмотрел мне в лицо. Потом сказал, чтобы без глупости, и толкнул в сторону туалета. Оказавшись в туалетной комнате, я заметалась, как рыба на сковороде. Первым делом бросилась к окошку. Оно выходило на палубу. Подергав ручку, приятно удивилась. Его можно было открыть. Аккуратно приоткрыв окно, я перекрестилась и выглянула. В конце палубы маячила спина в черном. Вернувшись на исходную позицию, я стала обдумывать примерный план действий. От окна до головореза в черном было метров двадцать. Посередине палубы, насколько я помнила, была лестница наверх, то есть на палубу, где была расположена моя каюта. Задача заключалась в том, чтобы тихо вылезти из окна и незаметно проскользнуть на лестницу, а потом уже в каюту. Прислонившись к стенке, я на минуту закрыла глаза. А стоит ли долго думать? Другого выхода все равно не было. Либо в окно и на палубу, либо в дверь и обратно в бар. В бар не хотелось. Туда я могла вернуться в любой момент. Вернее, туда меня вернут. Собравшись с духом, я непонятно зачем посмотрелась в зеркало, а потом полезла в окно. Оказавшись на палубе, согнулась в три погибели и поползла вдоль стенки в сторону лестницы. Спина в черном никаких резких движений не делала. Видимо, бандиты поставили охранять определенную точку. Я медленно, но верно приближалась к середине палубы, и, к моему собственному удивлению, я доползла до заветной лестницы. Вскарабкалась по лестнице и на минуту растерялась. Слева и справа были двери, и я не знала, какая именно мне была нужна. Но вдруг сверху послышался чей-то быстрый топот, и я, испугавшись, бросилась наугад. И тут случилось нечто непредвиденное. Резко распахнув дверь, я ударила кого-то по лицу. Кто-то отлетел к стенке, ударился и упал навзничь. Это был один из налетчиков. Насколько я могла судить, он был в отключке игрался хрен на скрипке, прошептала я сама себе, и осторожно склонилась над несчастным. Положила палец на артерию на шее, облегченно вздохнула. Клиент был готов, но не совсем. Живучий попался. Я задумалась. Оставлять его тут было ни к чему. Начнется переполох. К тому же вскоре он, вероятно, начнется и вспомнит, что дверь открывала девушка. Я покрутила головой и обнаружила какую-то небольшую дверь с табличкой, только для обслуживающего персонала. Схватила несчастного за ноги, потащила его к двери. Следует признаться, тащить жителя Азии было довольно легко. Весу в нем килограммов сорок, не больше. «Можно было представить, что я несу с рынка несколько суповых наборов». Распахнув дверь подсобного помещения, втащила пирата внутрь и огляделась. Слева и справа были полки, заваленные полотенцами, мылом, порошками и всякой прочей ерундой для прачечной. «Думай, голова, думай». Я скинула полотенце с самой нижней полки и уже собиралась уложить моего азиата почевать, но остановилась. Идея, которая пришла мне в голову, была довольно странной, но настолько навязчивой, что отделаться от нее я не могла. А именно, и решила переодеться в пиратский костюм. Ведь если я буду выглядеть как один из захватчиков, то смогу беспрепятственно перемещаться по кораблю, но хотя бы относительно беспрепятственно. Перекрестившись, я принялась за дело. Сдернула с лица азиата черный платок но с товарища оказался не в лучшем состоянии. Видимо, дверь пришлась ровно на это место. Верхняя губа тоже носила следы недавнего контакта с дверью, причем тесного. Затем я стянула с бойца футболку и брюки. В подштаниках пират выглядел как тощий воробушек, азиатский воробушек. От греха подальше я решила подстраховаться, выудила с полки катушку с белевой веревкой и связала ему руки. Теперь воробушек не взлетит, подумала я, и стала примерять черный наряд. Костюмчик пришелся в пору, мой размерчик. Но тут возникла одна неувязочка, платок был всего один. Завяжу я его на лицо, меня выдадут мои каштановые волосы. Завяжу я его на голову, останется открытым лицо. Ни один вариант не подходит. Тогда я решила порыскать на полках. Мало ли что попадется. В конечном итоге это мало ли что попалось. Это было полотенце темного зеленого цвета. Не совсем черное, конечно, но уж что было. Я приспособила полотенце на голову, затем завязала платок. Зеркало в подсобке не оказалось, но я решила, что выгляжу очень даже ничего. Покончив с костюмом, я водрузила полуголого налетчика на полку и прикрыла его банным полотенцем, чтобы не замерз. Теперь надо было выходить и двигаться в сторону каюты. Приложив ухо к двери, я прислушалась, было тихо. Сплюнув три раза через плечо, я собралась духом и вышла в коридор. В коридоре и правда было пусто. Откуда-то сверху, а может снизу, доносились приглушенные голоса. Следуя стрелке и указателю, я свернула влево и пошла в свою комнату. Когда я проходила мимо туалета, дверь резко распахнулась, и из-за нее выскочил Марк. Когда он занес руку над моей головой, я сдернула с лица потока и закричала «Это я!» «Ну и дура!» — он смачно сплюнул на пол. «Да я вас чуть не укокошил». «А что это вы тут делаете?» — удивилась я. «Идите сюда, нас сейчас найдут». Он схватил меня за руку и втащил в туалет. Когда за нами захлопнулась дверь, я опять спросила. «А как вы тут оказались?»